Глава 46. Горецкий. Я влюбился впервые в жизни, да так сильно, что напрочь потерял голову. Настолько, что я, 30-летний мужик, поверил в чудеса. Поверил в то, что это может быть навсегда. Зло усмехнувшись, я отшвырнул пустую пачку сигарет и подставил лицо мокрому снегу, посмотрел в небо. У кого-то там, наверху, хуевое чувство юмора. «Иначе зачем все это? Зачем я встретил веснушку и втрескался в нее по уши? Зачем, как притурок, мечтал о нашей свадьбе, о днях и ночах, в течение которых мы состарились бы вместе, о дочке, у которой были бы невероятно зеленые глаза? Идиот, идиот, идиот! Нет теперь ничего. Нет моей веснушки. Нет дочки с ее глазами. Нет ничего. Остался только я. Олега с вырванным сердцем и пустым взглядом. От холода я не чувствовал под собой ног. «Рус, братишка, стой! Стой! Стой!» Олег догнал меня на выходе из морка и, развернув, крепко обнял. Он плакал. Плакал. Я крепко стиснул зубы. Мое остывшее тело будто выкинули на растерзание голодным волкам. От меня остались только пропитанные болью клочья. «Мне надо идти!» Хрипло выдохнул я, глядя широко распахнутыми глазами на лицо друга. Сглотнув, тот помотал головой. «Я не оставлю тебя одного, Русь! Ты же с собой что-нибудь сделаешь!» Я медленно посмотрел в сторону морга. Там осталась моя веснушка. Вернее, ее неподвижное тело, которое я больше не смогу обнять. И я не мог это осознать. Это все казалось не по-настоящему. Мне надо идти, упрямо повторил я, делая шаг назад. Олег потянулся за мной. Нет, рус. Глубоко вдохнув, я посмотрел другу в глаза. Прости, брат. Олег даже не стал уворачиваться, когда я ударил его в лицо. Он просто тоскливо посмотрел на меня и уже не делал попыток остановить. Еще один кинжал в пустоту, где когда-то было мое сердце. Развернувшись, я сорвался на бег. Легкие разрывало от потока воздуха. Я бежал. Бежал от себя, от сухих слов врача. «Нам не удалось спасти вашу девушку. Ее сердце остановилось». От боли и отчаяния, которую в одну секунду выжгли все внутренности. Я был так близок к счастью. А теперь я в аду, которому нет конца. Я все просрал. Рванув дверь машины на себя, я сел за руль и, нажав кнопку пуска, вдавил педаль газа до предела. Я исправлю. Я все исправлю.